Глава 4. Встреча была назначена на 9 вечера в летнем кафе Анюта напротив рынка. Кстати, в том самом месте, где в прошлом году студент нарвался на киллеров-гастролёров и получил удар ножом, а я его отвёз в больницу. Пришло я с неё попрощаться с Тамарой и с обещанием, что я обязательно заеду за ней, как всё закончится. Это обычное кафе, а не дорогой ресторан. Поэтому вечером здесь сидела в основном молодёжь. Хотя и братков хватало. Пьявцы заводские в спортивных костюмах сидели кучей у входа, веселились, курили, пили пиво и заглядывали на девушек. Но до конфликтов не доходило. Место приличное. Раньше кафе держали рыночные под руководством Луки. Потом его начал крашевать пивзавод. Потом снова рынок. В этот раз от имени Мишани. Потом за охрану стали платить нам. А с нами в городе мало кто рисковал связываться. Даже самые отбитые на всю голову от морозки держались от этого места подальше. Охранник всегда сидел в зале или был поблизости. На улице ещё было светло. В наших краях в это время года темнеет очень поздно, только к полуночи. Но свет на террасе уже горел. На всю катушку играла музыка, и мы слышали ее еще, когда только подъезжали к входу. «Всяко разно, это не заразно», — доносилось из больших колонок, установленных снаружи. Почти все столы заняты, но за столиком в углу было просторно, Там сидело всего и один человек, и никто к нему не подсаживался. Не, доллар всегда дорожает, тем временем спорил Антонов. Но что ты не веришь, что он так резко скакнёт вверх? Как ты с волком думаешь? Да я ещё говорю, от кризис, Женя, сидящий за рулём BMW, пожал плечами. Нефть там типа дешевеет, в Азии какая-то хрень происходит. Ну ничего. Он остановил машину возле крыльца. "Антон, офишел, я задержался, проверяя, не выпадет ли ПСМ, когда буду вставать". Женя повернулся ко мне и посмотрел с хитрым видом. "Как ты и говорил, волк. Ещё лет 10 продержаться, и скупим всех этих битклевинов нахрен". "Типо-тево, Женя, типо-тево". Следом за BMW приехала Chevrolet с нашими парнями. Взгляды всех сидящих в кафе приковались к нам. В городе нас знали в лицо, и окружающим стало интересно, с кем это мы будем говорить. У самого Ахмеда с собой было мало охраны, всего два человека в тёмных очках, стоящих в сторонке и тихо переговаривающихся друг с другом. Один держал в руках чемоданчик с замком. Сам Ахмед поднялся нам навстречу. Это тот самый Ахмед Джинготов, которого я видел в Питере. Тогда он хотел с помощью своего знакомого чекиста, подполковника Григорьева, вытащить нас из лап генерала Горностаева, но я справился и без их помощи. А уже потом я выяснил, что этот Ахмед связан с Платоновым. Раз он приехал сюда, это значит, что Платонов обратил внимание на комбинат, И пусть этот олигарх нефтяник, а не металлург. Деньги не пахнут, и он наверняка в курсе про инвестиции. Мы приблизились друг к другу. Ахмед с недоумением смотрел на меня, но быстро успокоился и сделал вид, будто так и надо, и он меня ждал. «Ну а ты? Ты-ты кинула, а ты?» Играла следующая песня на всю катушку, а все посетители уставились на нас. «Какие люди?» — сказал я. «Заехал к нам в город, Ахмед, и даже не предупредил. А то бы встретили». «Я частное лицо», — сказал Ахмед с легким кавказским акцентом. На его лице появилась вежливая улыбка. «Могу ехать, куда хочу. Я здесь по рабочим вопросам». «Вопросы, связанные с комбинатом? Здесь больше ничего такого нет, хотя...» Яс делал паровоз. Черездешнюю станцию проходят составы с нефтью, но вряд ли Платонов отправил тебя смотреть, не сливают ли здесь что-нибудь. Саму нефть не сливают, если что. Зато сливают дизтопливо с тепловозов. Буду знать, сказал он и с неудовольствием посмотрел на Антонова. Не нравится, что тот позвал меня. «Зато можно недорого заправиться», — вставил Антонов с ядкой усмешкой. «Вечером, как стемнеет, подъезжаешь к депо, и тебе зальют полный бак соляры всего за пять баксов». «Уже нашёл подходы, Юра?» — спросил я. «А чё мне? Бабки лишние. Хотя если у тебя бензин, то да, плохо. Вот бензина там нет. А вот если бы у меня был Мерседес...» Он развёл руками. Ладно, я ещё не теряю надежды, Антона усмехнулся. Можно многое устроить, сказал Ахмед. Не-не-не, знаю я вас. Жадные вы, даже обычную девятку не подарите. Поговорим, я показал на стол. Потому что все дела с комбинатом на этой территории идут через меня, особенно с посторонними. «Поговорим. Признаться честно, вообще-то я хотел встречи с директором Антоновым. С вами, Максим Михайлович. Собирался увидеться завтра. Но раз уж и вы здесь, так тому и быть». Он вернулся за свое место. Мы сели напротив него. Стол пустой, если не считать солонки, стаканчика с зубочистками и из ламинированного, чтобы не залили меню. Женя встал в старание, скрестив руки и пристойно оставился на охранника в гостях. Я тут думал, Антон нам взял меню и начал его изучать. Ты мне позвонил, собил стрелку, а тут раз и Макс Волк идёт. Ну, раз он глава службы безопасности, то и позвали его. Думаю, ему интересно будет. Чего вы такого предложить мне хотите? Вот именно, я кивнул. Так и что я здесь нужно Платонову? Я бы не стал упоминать его имя в нашем деле. Ахмед положил руки на стол. В правой он держал новенький Siemens, достаточно небольшой на фоне здоровенных мобил, которые все таскали в это время. На левой руке у него были часы с браслетом золотого цвета. Хотя это скорее всего и есть золото, как и запонки на рубашке. Везло ему, что он выбрал эту точку, а то на другой бы такая роскошь к кому-нибудь приглянулась, тогда не помогла бы и его охрана, и хороже, и даже знакомство с Платоновым. Платонова в городе не знают. Иван Сергеевич, человек занятой, у него много работы и много встреч с самыми влиятельными людьми страны. Поэтому по местам езжу я. Ну так что здесь нужно на нашем месте. Скажем так, хочу помочь с одной возможной в ближайшем будущем проблемой. Он посмотрел на экран телефона и убрал его в карман. Я в курсе того, сколько людей пытались отобрать с комбинат ещё даже до того, как он открылся, и с этим. И вы в курсе, что стела с этими людьми. Знаю, что никто из них не отделался легко. Но время идет, ставки растут, и рано или поздно комбинатом заинтересуется кто-то из серьезных политиков или бизнесменов. Или еще кое-кто. Один очень неприятный в общении человек. Очень опасный. И кто это? Генерал Кравцов. Он временно исполняет обязанности руководителя экономической контрразведки ФСБ — Пока Вороков ответил, что претенциоза стоит новым директором этой службы. И вот с Кравцовым мы могли бы помочь. Ещё один генерал. Сейчас девяностые. Я наклонился вперёд. Никто не застрахован, рискуют все. И чем больше кусок кто-то хочет откусить, тем раньше у него начинаются проблемы. Исключений нет. Достаться может любому. Да я уверен, что директором будет другой человек. Так зачем мне ваша крыша? Это не крыша, это партнёрство, ответил Ахмед. Я сегодня хотел обсудить партнёрство на местах с господином Антоновым, партнёрство в области безопасности с вами и деловое партнёрство с Вишневскими, когда бы решили все остальные вопросы. То есть купил бы нас, а потом бы поставил Вишневских перед фактом? Нет, все не так. Давайте мы встретимся с вами завтра, Максим Михайлович. У меня будет кое-что, что вас убедит, потому что я вижу, что вы для комбината ключевой сотрудник, и ваше мнение учитывается». «А я че?» — Антонов хмыкнул. «Не директор, а какой-то хуй с горы». Со мной это чего хотел поговорить? Посмотри контракты, которые я принёс, сня охоты произнёс Ахмед. Серьёзно добиваешься в карьере? У вас есть планы открыть цементный завод на этой базе? Вот мы и хотели заранее всё это обговорить. Вот наше предложение. Он протянул руку, и охранник передал ему кожаную папочку. Завтра позвоню. До свидания. Он поднялся и пошёл к выходу. Значит, решили подойти с этой стороны. Запугивают меня высокопоставленным чекистом, говоря, что справятся с ним сами. Это не значит, что чекисты не полезют, но и это не подарок. В таких случаях могли предложить защиту, предложить подкупить или попробовать завалить. Но Аминеа подкупить никто не пытался. Сразу угрожали или посылали киллеров, думая, что так дешевле. Но всё равно надо обдумать ситуацию, потому что риски возрастают. Со своей властью и деньгами Платонов легко может нас раздавить, если займётся делом всерьёз. Значит, эту задачу ему облегчать нельзя. Странно, сказал Антонов, листая бумаги прямо в зале, не обращая внимания на музыку. Такой могли ефаксом прислать обычный контракт. Значит, он хотел тебе что-то предложить, не те не, но раз я пришёл, то он решил не рисковать. А, почву пробивает. Стоит связываться или нет? Прощупывает Но раз уж так далеко явился, то решил, что стоит. И сразу предложил отвадить от нас генерала. А этого генерала простым компроматом не взять. Это наша территория, но случиться может всякое. Я приставил дополнительную охрану Антонову на всякий случай. Больше для того, чтобы следили, если Ахмед вдруг решит подойти к директору еще раз. Сам тоже буду брать с собой кого-нибудь». «А то такие люди отказов не принимают. Выслушают вежливо, а потом еще отправят спеца, чтобы окончательно закрыть вопрос. Сам-то Ахмед — посланник, но тот, кто его послал, способен на многое. Не факт, что так и будет, потому что со мной хотят поговорить и завтра, но я уже давно понял, что лучше перебдеть. Поэтому занимаюсь своей работой и все еще живой». в тех самых пор, как снова оказался в этой времена. Уже в машине, когда мы высадили Антуана во его доме, я позвонил и отправил людей проследить за Белоголазовым, а то пока он в городе, Ахмед может приехать к нему с каким-нибудь щедрым предложением, и кто знает, вдруг договорятся. Но Белоголазов позвонил мне сам уже через несколько минут. Максим Услышал я его усталый голос. Ко мне приезжал некий Джинготов, хотел что-то предложить. Встречался с ним? Нет, договорились на завтра. Какой-то он мутный. А это тот самый, про которого Паха тогда пробивал? Подручный Платонова? Возможно. Надо будет обсудить. Я посмотрел на часы. С утра заеду в Краснозаводск, поговорим там, и с Вишнеевскими тоже. Павле Андреевича в Новозаводске не было, он остался в Питере. Зато Белоглазов заподозрил неладное и предупредил. Это хорошо, не хватало нам ещё предателя на самом верху. Раздался ещё звонок. Определился номер служебной мобилы, которая всегда была на пульте охраны. Макс Я едва узнал голос Васяроцкого. Было много помех. Подъедь, пожалуйста, на стрельбище к нам. Тут гости к тебе заявились. Понял, буду. Церковь мы открыли в середине мая, сразу после праздников. В Васяроцкой давно хотелось сделать у нас учебный центр, и мы немало в него вложились. Это окупилось. Осталось ещё немного бумажной волокиты, и нам больше не придётся тратиться на командировки стажёров в другие города. Обучим всех сами. Ну а главное гордость центра, свой собственный тир. Там не было стволов, хотя мы уже подали документы в МВД. Поэтому для тренировок мы приезжали со своим служебным морожевым. крытые и тёплые, и с хорошей звукоизоляцией. Что может быть лучше? Мы даже собирались поставить электрическую мишенную установку, чтобы мишени сами отъезжали и поднимались. Казалось бы, зачем тратить такие деньги для чопровцев, большинство из которых никогда не вытащит и шискоборы? Но мы не жалели средств на обучение. Когда всё выгорит, в том числе с и с комбината мои остальным, потребуется обучение не только для охранников, но и для более серьёзных специалистов. Такое мы уже можем начать хоть завтра. Рядом с тиром стояла чёрная Toyota Марковник. Рядом с ней курил водитель в чёрном костюме, который и со мной поздоровался. Лицо знакомое, но я не помнил, где его видел. "Чекисты?" шёпотом спросил Женя. Ачуян не без мигалок. У нас и пробок нет, мигалки не нужны. Едва открыл дверь, как услышал хлопки издалека в помещении. Познавательно для обучения, сказал я. И зачем ты их пустил? Так твои друзья приехали, всех знаю. Вася Руцкой, сидевшая на диванчике у входа, кивнула в сторону Тира. А таких не пустишь, устроит проблем по самое не балуй. Ну хоть с Петровыны свои взяли. А то бы мне Ковелев всю кровь выпил, если бы я у него попросил. А ты потому, что половину потеряешь, Васян, отозвался, Женя. Знаю я тебя. Я прошёл внутрь. Свет на окраине левой дорожки включён. Сильно пахло порохом. На позиции для стрельбы стояли два человека. Один из них целился в мишень из большого пистолета. СПС стреляют, узнала Рожа Женя. Хоть АПС и посвалл автоматическую стрельбу, сегодня из него стреляли одиночными. Когда мы зашли, стрелок поКС свёлся на нас и разрядил пистолет, а второй, чуть прихрамывая, пошёл к нам. Салют частной охране. Рямезов пожал руку мне и жене и представил своего спутника. Капитан Алексей Порыгин, сегодня ездит со мной. Надёжно и как автомат Калашникова, обращайся, если что. Высокий темноволосый парень, стрелявший из стечка на, кивнул в знак приветствия. Лицо знакомое. Я видел его в одной команде с спокойным Латыповым. Хорошие черты себе отгрохал Макс, сказал Ремязов. Хвыть в аренду бери для нашей подготовки. А тебе патроны потом не надо списывать. Я кивнул на гильзы, лежащие на ПЛУ. Или у вас попроще с этим. Тоже дурдом, но договориться можно. Хотел с тобой поболтать, чтобы никто посторонний не знал. А тут спокойно, и не подслушают. РиэмсОВ кивнул на капитана. Покури пока, Лёш. Никто посторонний из ваших, уточнил я. Поэтому на личной тачке приехали. Много вопросов, Макс, как и всегда. Вроде это вода. тебе с тобой и поговорит, а тут и двоих наших запутал, а они ко мне пришли. Верные прилетели с другого конца страны. Вот и хочу тебя предупредить, за одно по-пресытской чего. Сейчас, а ты идём. Мы на границу с Китаем сегодня ездили. На обратном пути к тебе совернули. Горе, что и прилетел. Мы вышли из зала, выключив свет за собой. В подвале у нас было подходящее помещение под будущую оружейную комнату. Туда и спустились вдвоём. Женя тоже пошёл покурить. Кем мне вчера приезжали двое питерских кэлят. Начал Ремизов, присев на деревянный стол, стоящий у стены, которые с тобой там познакомились. Под большим впечатлением остались. Ты их уболтал, оказывается. Хотя вот этому я не удивился. А кто их послал? Я подошел к несобранному до конца оружейному шкафу и постучал по холодной стальной дверце. Потому что они были недовольны, и они знали о нашем с тобой разговоре. Сразу назвали фамилию. Неприятная утечка, и об этом надо будет поговорить тоже. Отправил их человек генерала Кравцова. Слышал о таком? И не раз. Одна фамилия с одного питерского бензита. Все думали, что он родственник. Ещё о про него говорили, что он якобы хочет заняться нашим комбинатом. Ну, может, вряли, чтобы запугать меня или запутать. И кто он? Ремезов похлопал себя по карманам пиджака, разыскивая сигареты, но когда не нашёл, махнул рукой. Про его руководители думают, что это он будет нашим новым директором. Кандидат номер 1. И у него есть друзья на старой площади, она же администрация президента. Некоторые даже думают. Он посмотрел на меня, что это вопрос уже решённый, но Кравцов присматривается к остальным претендентам и старается исключить их из игры, чтобы выслужиться. Вот и дошло до него, что мы здесь и кое-кто там, в Питере и в Москве, поддерживаем другого человека. И он решил найти, откуда это пошло? Что-то вроде. Как он вообще на меня вышел? Один из наших товарищей переметнулся к нему. Вот Кравцов и отправил их к тебе. А я о тебе упоминал, но без конкретики и без лишних подробностей. И без того базара про олимпиаду и прочее, только факты. Они уже сами сделали выводы и послали к тебе разбираться. Скорее всего, я ненадолго замолчал, обдумав мысль. Скорее всего, просто захотели проверить, насколько это вообще возможно. Откуда я это знаю и могу ли я быть прав? Вот и отправил тех двоих. А те двое сделали свои выводы, сказал Серёга. В котёлке это у них варит. Решили выбрать нас. Наплели руководству, что ты ничего особенного и не знаешь и вообще не при делах. Просто брякнул на угод. Он поверил, что это не от тебя идёт. Ну а от кровцу в окнам тоже переходят многие. Знаешь, для постороннего много сказать не могу, но ставки уже сделаны, и назад дороги больше нет. И это верные ставки. Но ещё есть сомневающиеся, проборчал он, задумчиво взглянув на потолок. Я-то тебя знаю, что зря такое не говоришь. Но есть и кто ещё думает. В общем, идёт борьба, но её пока никто не видит. Я приехал, вот чтобы ты в курсе был, предупредил. Это ты и так осторожный. Но раз утечка с нашей стороны, тебе это знать надо. Э, генерал Кравцов может из-за этого наехать на комбинат. Я отошёл в сторону и сел на китайский пластиковый стул, стоящий в углу. Не думаю. Хотя если он решит, что я вас крышую, то может. Про меня-то он знает. Но он далеко, а мы еще посмотрим насчет остального. В общем, пока мало вводных, я тебя прикрою в случае чего. А кто тебе про него сказал? Я вкратце поведал ему о моей сегодняшней встрече с Ахмедом, добавив, что выяснил про него в Питере, и Ремезов задумался. <звык> — Протянул Серега, потирая затылок. Сюда часто люди Платонова стали заглядывать. «И говоришь, предлагает помощь против генерала?» «Мне эту помощь кто только не предлагал. Но суть всегда одна. Пусти нас к себе, а мы там сами со всем справимся. Ну а потом спросят, мол, зачем ты нам нужен? Ну а при отказе, сам понимаешь, к нам в солнечное Забайкалье летит очередной киллер». Или устраивают интриги здесь, на месте. Вот только знаешь, Макс, самое интересное в том, что и они же, Кареша, что Платонов, что Кравцов, сказал Ремязов. Одним баням и саунам парятся, да в одних ресторанах бухают. Я слышал, что Кравцов ему помогает по дружбе со всякими делами. Вот так-то. Ого, серьёзное дело. Особенно бани и сауны. «И оба суеверные!» — он усмехнулся и закашлялся. «Ща, погоди, там газетка была. Пошли уже на воздух, курить хочу, не могу, а сигареты в машине». Ремезов поднялся первым. В бардачке машина, на которой они приехали, и лежала газета. Лагерьемцев хрипло кашлял от Курева, я начал листать шуршащие листы, а Женя светил мне фонариком, ведь уже стало темно. Дул ветер, мешая читать, но я быстро нашёл нужное. В середине газеты было интервью Платонова о его планах, достижениях в нефтяном бизнесе и прогнозах на будущее. Причём прогнозы он строить умел, потому что писал, что вскоре цены на нефть могут обвалиться ещё сильнее, но в следующие десятилетия они сильно скакнут вверх. И даже упомянул, что американцы скорее всего рано или поздно вторгнутся в Ирак, свергая отца Хусейна, что тоже вызовет рост цен. Но последнее свое утверждение он сам подставил под сомнение, сказав, что это вряд ли сбудется, и начал говорить по предсказанной в Библии «Конец света» в 1999-м, и что всем надо к этому готовиться, переезжать в леса и готовить убежище. Про календарь мая и 2012-й год лучше ему не рассказывать. «Он так не шутит?» — спросил я, закрывая шуршащие листы. А кто его знает. Ремезов вышвырнул газету вонно рядом со входом. Ну и он и Кравцов постоянно говорят, что вот в конце следующего года потрясение, очищение и тому подобное. Кравцов вообще кадр, расскажу тебе. Мы отошли в сторону. Уже совсем стемнело. Видно только свет в окнах ближайшего дома и огоньки сигарет курящих у машины люди. Когда был Советский Союз, он всем кричал, какой он коммунист в душе, и что дед его был революционером, чуть ли не брал землей. Сейчас бьёт себя в грудь, орёт, что он потомственный дворянин, и его рот восходит аж к Петру I, а дед был царским офицером. Сам он ходит в церковь и крестится постоянно, причём неправильно. Его поп постоянно поправляет. Значит, чувствует веянье времени, я усмехнулся. Вроде это его, он затушил бычок. Ну ладно, мы здесь, а они там у себя, далеко. Ещё и с другими проблемами разбираются, а их всё больше и больше. У нас тоже не становится их меньше. Платонов дружит с ФСБ, я тоже, но есть нюанс. Ладно, давай без шуток, Серёга. «Можешь Ахмеда на прослушку поставить, пока он здесь?» «Макс!» — Ремезов возмутился. «Это не шутки тебе?» «Так можешь или нет, чтобы никто не знал?» «Могу», — признался он. «Утром в чите буду, займусь. Но ты с ним завтра поговори еще, что скажет, и охрану с собой бери. Ладно, посмотрим, что скажет, от этого и плясать будем». Хорошо. Я чего приехал-то, Макс? Про этих двух перцев питерских я тебе рассказал, и про Краевцова предупредил. Мало ли что будет. Вдруг он всё же до нас дотянется, а меня в отставку погонит. А ещё и те водобьёт. Не дотянется. И ещё что-то. Да. Он задумался, я отошёл ещё дальше. Потом молчал, пока по улице не проехала машина с не горявшей левой фарой. А стетэ груза, того самого, хранится где-то в Иркутской области. Пришла инфа, что хотят переправить в Забайкальск. Так о про него забыли. И вот я думаю, неплохо бы их накрыть окончательно. Как думаешь? Смотри, в чём проблема, Серёга. Я тоже я гляделся, но вокруг нас столько шумящей на ветру деревья. Ты тогда говорил, что Агрузы тебя предупредил Григория в Питере. Сейчас тоже он. Сказать не могу, проборчал подполковник. Если он, то мы с парнями видели, как он брал деньги у Ахмеда. Значит, работает на Кравцова. Может, и не постоянно, но иногда бывает. И всё может быть связано. Там же тоже не дураки сидят. Могут всё продумывать заранее, независимо от моего ответа. Вдруг подстава. Как тогда, когда Горобов ещё жив был? Хмм, <связывая> Рямезов задумался. Смысл есть. Но всё же, для чего Григорий Френшу помог? Может, так хотели избавиться от Шелехова? Он же крышевал эту перевозку. И он тот банк Крышевальский, к которому Платонов связан, и на комбинат зарился. А так, никаких подозрений, зато полковник ФСБ устранён. Как-то уж слишком всё хитро. Да и Шелехов подчинённый Кравцова, а то так ещё додумаешься, будто Платонов ещё год назад всё это задумал. Вряд ли. Ладно, поеду, обдумаю, как лучше. Задал ты мне задачек, Макс. "Ещё не всё", я усмехнулся. "Мы тут Дениса Мошукова хотим в кандидаты Госдумы зарегистрировать. Нужна помощь от тебя". "Ты что, смеёшься надо мной?" возмутился он ещё сильнее. "Как я тебе здесь помогу-то? Поможешь, а то когда в политику пойдёшь, сразу и подставы начнутся, и всё остальное. Так что прикрытие потребуется, любое". Увидимся, короче, Серёга. Я и девушке обещал заехать. Ремезов приехался одними вводными, уехал с другими. Да и у меня тоже голова опухла. Надо понять, есть ли угроза, и если есть, что с ней делать. То, что Платонов и генерал Кравцов знакомы, ничего не меняет. Ведь даже несмотря на мнимую дружбу, один может легко подставить или обмануть другого. Но какие-то ответы может дать вторая встреча с Ахмедом. Я на неё я отправился с самого утра в гостиницу, в которой он остановился. Я в визиты не предупреждал, но администратор на стойке будто ждала, когда я появлюсь. "12-й номер", сказала рыжая девушка в белой рубашке и поправила волосы. "Вас ожидают" Взял я с собой Женю и Славу, передав им, чтобы захватили оружие и бронежилеты. Мало ли. Но в одноместном номере был только Ахмед, без охраны. Он сидел напротив входа, наряженный в костюм, держа в одной руке кружку с кофе, в другой сигаретой. Хотелось бы поговорить наедине, произнёс он, ставя на стол кружку. Разговор очень конфиденциальный. Можно при них, сказал я. Хорошо. Он поднялся, отошёл к шкафу и достал оттуда синюю спортивную сумку, очень тяжёлую, судя по тому, как натянулись ручки. Эту тяжёлую сумку он забросил на кровать, и её пружины на матрасе скрипнули. Что там? шёпотом спросил Женя. Ахмет открыла её и показал нам содержимое. Сумка была заполнена толстыми пачками купюр по 100 долларов, перемотанными банковскими лентами. Их там было очень много. Женя замер. Славой издал охнующий звук, но быстро взял себя в руки. Миллион долларов, произнёс Ахмет и достал оттуда одну пачку. Можете проверить. Это наш взнос, чтобы вы, Максим Михайлович, Вышли из этого безнадёжного дела и больше нам не мешали.